или на стадионе, велели снять шапки, весь строй блестит, а командующий не приехал. Дикость, нелепость, неукротимый нрав в этой армии неизбывны. Прошло совсем мало времени, и мой сын в какой-то образцовой части, ожидавший приезда очередного командующего, не маршала Кулика, Я его после видел уже в чине генерала, командующим армией под Миргородом в Полтавской области. Дошел он до дивизии и исчез. Видно, стерли в порошок грозного маршала его вчерашние шестерки. Красил вместе с товарищами траву. И я не уверен, что сейчас, в сей момент, не красит ее в какой-нибудь другой цвет, пока зуха, ложь. Сверхпатриотизм, воровство так тенью и шагают за российскими служивыми много уже веков. Интересный, вопиющий факт вспоминает Иван Никитич Пришинский, инварит войны из Казатино-Венецкой области. Удивляясь бытности и остроязыкости берских служивых, он пишет, что когда служил под городом Костромой, Их, побывавших в оккупации, будто по своей воле, подвергли особому унижению и издевательствам, и до того они истощали, что в зеркале не узнавали себя, а командиров фронтовиков в глаза не видели. Все были тыловики, начиная с нашего командира отделения и кончая старшими чинами, командира роты видели всего несколько раз, общались, как и у вас в Романе, в основном со старшиной и командиром взвода. Командир батальона единственный раз предстал на трибуне, когда маршевые роты уходили на фронт. Для меня, прослужившего 22 года в особых отделах в КГБ, пишет из Мурманска с очевидно, что образ особняка Скорика для вас противоречив в нем еще не взяло верх скотоподобие И добавляет, что бывал на учениях в тотских лагерях, служил и в Новосибирске, и хотя времена были иные, он словно бы побывал в 21-м полку под Бердском вместе с солдатами 24-го года рождения. Да и как могло быть иначе после того коммунистического эксперимента обрекшего на деградацию и вымирание русский народ в поселках, подобных сибирскому поселку Тазовскому, где перевоспитывали переселенцев, староверов, казачества и откуда я призывался в армию.